Глава седьмая. Изменники. На одном из коротких привалов Дружину догнал отряд. Святослав несколько удивился, когда узрел во главе новоприбывших старого темника из Дебу, оставленного им в Киеве. Здрав будь, ясный княже, приветствовал его из Деба. Вот, принимай пополнение. — Здесь те, кто от ран излечился, а также новобранцы. Горольд отобрал лучших. — Дякую, брат из деба, рад тебя видеть. Как раз к трапезе поспел. Идем. Старый темник последовал за князем. — Ну, как дела в Киеве? — спросил Святослав, когда они уселись в княжеском шатре и принялись за нехитрую снеть. «После того, княже, как ты ушел в поход, а мне повелел остаться в Киеве не только начальником ратного стана, а и тайным тиуном собрал я с десяток сотоварищей. Кое-кто по старости, а кто из-за ран, к делу воинскому непригодны, и рассказал, как они могут дружине своей послужить. Обрадовались старые воины, с охотою за дело взялись. Взяли мы под надзор неусыпные и подозрительные дома до да терема» вперворять хазарские да вязанские купеческие подворья. На некоторые мне Магун указал. Другие у меня самого под подозрением были. Алексиса, конечно, потому как он есть один из главных вязанских изведывателей. По к людям прислушивались, в гости заходили, кто с главного входа к хозяину, а кто с черного к прислуге по старой дружбе. А прислуга много про своего хозяина рассказать может. Сведения все ко мне стекались, а я уж их в голове своей будто мясо в котле переваривал. Старый темник помолчал немного, проживал кусок лепешки и продолжил свой неспешный рассказ. Воин-воина издалека узнает, а предатель-предателя и того лепше. Помалу прояснилось, кто из купцов до да бояр с греками и хазарами сдружился, кто из-за денег, кто за власть обещанную, а кто просто потому, что христианин, а значит, раб визанского бога и должен Алексиса прилежно слушаться. Узнал я, княже, что задумали они тебя тоже к своим рукам прибрать. — Меня? — недоверчиво вскинул брови Святослав. — И как же это? — «Через женитьбу твою на грекине, которая обучена тебя потихоньку от веры нашей, правь славящей, отлучить, да к христианству склонить!» Князь криво усмехнулся. «Меня мать уж не один год склоняет их веру принять, да без толку!» «На сей раз они крепко взялись!» «В княжеском тереме под опекунством твоей матери живут шесть греки нераскрасавец, самим Василевсом из Византии посланные. Мать Ольга хочет, чтоб с одной из них, какая понравится, ты восел на престол киевский». «Так», — Святослав побарабанил пальцами постоявшей перед ним чаши старого Велиздара. «Еще что?» — отрывисто спросил он. Издеба сверкнул единственным оком и ответил, понизив голос: Еще, княже, в Киеве, само собой пущенные византийцами, стали расходиться слухи о том, что ты хищный варяг, про Русь не дбаешь, а думаешь лишь о войне. Прознал я, что и в дружину нашу эти слухи запустить велено, да еще понял, что есть у них свои люди в дружине, причем непростые воины и сообщают они византийцам с хазарами подробно что и как тут происходит ежели бы не борзость твоя святослав не кошачьи внезапные прыжки до да скорые наскоки давно бы в западню угодил князь сидел все больше мрачнее Погоди, деба вдруг остановил он темника тайного тиуна с варяжкой кликнуть надобно пусть ведают что в дружине творится и кликнул охоронца. Тиун и варяжку явились быстро, будто только и ждали, когда князь их призовет. И деба повторил то, что только что поведал князю. «Что же это делается, ворон?» Глядя на тайного изведывателя тяжелым взором, спросил князь. «В дружине предательства ты не ведаешь?» «Так ведь такого отродясь не было. Я же за хазарами и прочими врагами слежу, а не за своими». Тиун запнулся, потому что князь жестом остановил его. «Понял я, — продолжалась Деба, — что пора мне сюда спешить, пока беды не случилось. Примерно я ведь догадывался, кто может оказаться изменником. Вся молодая дружина на моих глазах выросла, и каждого из вас я с детских лет хорошо помню. Да и чьи родители своим чадом мысли подобные дать могли, тоже ведаю. А тут случай помог». Собрал я воев, что от рана правились, да отряд детинцев горольдом отобранных. Объявил, что идем на подмогу князю, и поспешил к тебе. Едва переправились через Днепру и свернули с киевского шляха, как встретили купцов хазарских, из тех немногих, что говорят, мол, война войною, а торговля торговлей. Во главе их старый хазарин, что известен мне как изведыватель». Он часто бывал в подозрительных домах и наших, и византийских купцов, и лично с Алексисом не раз встречался. Почуял я, что неспроста он в Киев из Хазарии пожаловал. Решили мы тех купцов взять, да у старого чутье волчье. Рванул он прочь на добром коне, а все его купцы следом едва догнали его стрелой». Раненого допрашивать стали. Да он так ничего и не сказал, только ругался и плевал. Пришлось успокоить его навек, как и еще троих его сотоварищей. А вот четвертый, самый молодой, видя, как один за другим гибнут старшие, понял, что говорить надо. Тем паче, что весь товар я ему пообещал отдать. А это для купца дороже жизни будет». Рассказал он мне, что встречался старый хазарин с молодым начальником урусов. Имени его он не ведает, о чем говорили тоже, но как выглядит, запомнил, хоть и вечером это было. Высокий, широкоплечий, слегка полноват, одет в дорогие доспехи, каким и князь позавидует. Он через старого хазарина письмо на коже в Киев передал. Нашли письмо отрывисто спросил святослав да княже вот оно издеба достал из за пазухи кусок кожи развернул что написано не совсем понятно скорее всего и на сказание а вот тут оттиск перст не имеется в виде льва темник протянул письмо князю а тот мельком взглянув передал тайному тиуну с варяжкой льва говоришь переспросил святослав что то соображая и вдруг сжал кулак, ударив им по колену. Он почти сразу вспомнил, кому принадлежал золотой перстень со львом. Только у него был такой перстень, привезенный из Византии, когда мать Ольга плавала туда с посольством. «Олеша!» — вопросительно-утвердительно произнес князь. «Он самый! Тем паче, что старый Хазарин был частым гостем у гордяты, отца Олеши». Про письмо поведал мне молодой Хазарин. Я слово сдержал, вернул ему товар, да еще тот, что от погибших остался, забрать позволил. В нашем деле еще одни уши среди Хазар не помеха, а уж остальных изменников исчислить труда не составило. «Дякую, брат из деба, за службу. Кажется, понимаю теперь, что гибель Горицвета была не случайной». Святослав невольно так сжал десницы яблоко меча, что косточки побелели. По всему, княже, для тебя засада уготована была, тихо молвил старый темник. Назови изменников, выдавил Святослав, превозмогая приступ душевной боли. Издеба назвал имена. Святослав некоторое время сидел, понурив голову. Потом поднял взгляд на тайного Тиуна. «Все понял, княже. Сейчас же тихо их возьмем и допытаем», — ответил изведователь. «Не только это. Сегодня, ворон, кроме врагов внешних, надлежит нам ведать, что замыслили внутренние враги. Для этого прикажу, чтобы дружинные начальники тебе все потребное немедля сообщали». — мрачно закончил князь, — мысль: чем дальше, тем больше будет у нас внутренних супротивников. Уж больно много таких развелось явных и тайных, которые, как ни крути, не волхвов наших, а пастырей византийских римских слушаются. Святослав, выйдя утром перед полками, был хмур. На обычное приветствие воинов ответил сдержанно — Молитву богам творил особо усердно. Потом, поблагодарив великого могуна и волхвов, князь обратился к дружине. Нынче ночью изловили мои вои хазарских лазутчиков. Терекут, что я хищный варяг, сродни нурманом Князь, помолчав, продолжил, словно отвечал на несправедливое обвинение. Да, я варяг! «Русь из рода Абодрицкого, но не Нурманского, хотя речь Нурманскую разумею, и на ней со многими воями варяжской дружины реку, которая нам еще со времен Рюрика служит. Добре ли служит? Кияне!» — возвысил он голос. «Добре!» — не совсем понимая, к чему ведет князь, в разнобой ответили из полков. «Да никогда никто из нас княже Нурманом тебя не звал!» — крикнул кто-то из темников. «Да и разве есть в том унижение? То только враги наши по народностям делить могут, чтобы столкнуть нас и ослабить Киевщину!» Мне онгары глупые, чтоб тем обманным речам верить!» — добавил высокий, выдубленный горячими степными ветрами седоусый полковник пеших радников, которые поздней ночью догнали конную дружину. «А ты что скажешь, отче?» — обратился Святослав к великому Магуну, что стоял после молитвы чуть в отдалении у подножия холма. Магун степенно огладил длинную бороду. — А скажу я так, княже, признаешь славянских богов? — Признаю. — Чтишь великого Треглава и Перуна, как покровителя русских воинов? — Всем сердцем чту, — отвечал Святослав, приложив руку к груди. — Стоишь за Русь? — До последнего вздоха за нее стоять буду, — сверкнул очами князь. А коли чтишь славянских богов и пращуров, значит, ты русич, торжественно провозгласил Волхв. Ибо Русичем зовется не тот, кто лишь колером мочей до да волос хвалится, но тот, кто чтит заветы богов и пращуров, любит Русь и мыслит с нами, как Русич. Святослав тряхнул оселедцем и опять обратился к дружине. «Тогда, может, я не люб вам, как воевода? Даю волю вольную. Изберите себе нового князя, а я стану служить ему, как простой дружинник». «О чем ты речешь, княжи, как можно?» — раздались недоуменные голоса. «Ты чин свой храбростью заслужил, ты наш князь и останешься им!» — заволновались войны. «А кто супротив выступит, тому голову усечем, а слово рекнет, язык отрежем!» «Пойдем за тобой хоть на край света, голову положим, костьми за тебя и землю русскую ляжем!» А варяжские дружинники стали сердито выкрикивать. «Что с того, если мы варяги? Мы Киеву верно служим! Сколько голов своих в сечах сложили!» Океяне кричали князю. «Да не стоит то разговоров! Плюнь! Хазары не могут без жидовской хитрости! Что ты их слушаешь? Скоро уничтожим их, змеиное племя!» Но Святослав оставался суровым. «Это не те хазары, про которых вы мыслите», — произнес он с усилием. «Это, к великому сожалению, старые наши друзья». Князь кивнул. Его посыльный тотчас сорвался с места и вскоре вернулся с тайным Тиуном, который в сопровождении небольшого отряда вел троих связанных за руки пленников. Среди дружинников пронесся вздох удивления. Все сразу узнали Тысяцких княжеского войска — Олешу, сына киевского купца, боярского сына Журавина и боярича Ослоню. Поглядите, вои мои, воскликнул Святослав. Вот они, хазары из Киева, которые называли меня хищным варягом, призывали убить меня, а с хазарами заключить вечный мир. Дружина загудела, как потревоженный улей. Даю вам слово, обратился Святослав к пленным, Расскажите, как встречались с хазарами и за что продали им свои души славянские. Журавин со слоней молчали, опустив головы. И так было видно, что они признают вину. Но обычай требует не молчания, а ответа. Потому князь повторил свой вопрос каждому. «Признаешь ли ты, Журавин, сын боярский, что измену сотворил Киеву?» «С великим трудом, не в силах глядеть на сотоварищей, отохватившего его чувство позора, медленно поднял осужденный свою красивую голову и молвил, превозмогая душевную боль. «Признаю вину свою!» Он помолчал, собираясь то ли с мыслями, то ли с силой, и продолжил... Прельстился я жизнью богатой, что в Византии увидел, потому и изменником стал. Нет мне прощения, братья, одного прошу. Пусть в Киеве о том, что род запятнал, не ведают, не вина их за мой позор. Голова Тысяцкого вновь опустилась. Наступила тяжкая минута тишины. Потом Святослав обратился к другому предателю признаешь ли ты ослоня сын тиуна подольского что измену сотворил признаю только и молвил молодой тысицкий так и не подняв очей на сотоварищей зато олеша вскинул голову будто его ударили в очах его сверкнули лютые молнии да «Я встречался с хазарами от того, что ненавидел тебя, княже!» Процедил он. «За что ж ты меня ненавидел?» Спросил князь, а в душе его возник неприятный холодок. Олеша помолчал, потом вытер связанными руками под лба, тряхнул кудрями и промолвил. «За девку мою! За овсену, которую ты, княже, взял, а потом бросил, как ветошь!» святослав несколько растерялся постой кто тебе рёг такое с чего ты взял что я бросил ее и он уже окрепшим голосом перед всем войском сказал вернусь из похода а всена будет княжить со мной «Не хитри, княже!» — усмехнулся Олеша. «Будто мы не знаем, что мать Ольга привезла в гридницу шестерых грекинь, которые живут там, тебя дожидаючись, чтоб какая из них села с тобой на престол киевский!» Святослав помолчал, потом молвил. «Ежели тебя на измену только лютая ревность подвигла, то я не смею ни судить тебя, ни оправдывать. Назначаю воинский суд, и как он решит, так и будет». С этими словами Святослав сошел вниз и сел среди воинов. Взамен ему на бугре собрались начальники, бояре и темники. Суд длился недолго. Вскоре вышел вперед седой одноокий темник из Деба и рек приговор. — Ежели воин принимал Перунову клятву, целовал меч или копье и давал князю слово верности, а затем слово свое приступил, зато должен быть казнен, как изменник. Все трое в равной мере виновные. Преступников вывели перед строем. Подошли три воина, поставили пленных на колени — И отсекли изменником головы. Святослав опять взошел на холм и молвил. «Виновные понесли наказание. Оставляю их сирот за мной, как если бы их отцы пали на поле брани». А поскольку они были не простые воины, а тысяцкие, И до преступления закона служили во славу Киева, Велю похоронить их с почестями. И схоронили Олешу, Ослоню и Журавина В придонской степи на чужой земле. А подолянские и деснянские полки Прошли перед могилой мерным шагом С обнаженным мечом у плеча. И жалобно играли турьи рога, отдавая павшим последние воинские почести. Вечером Святослав еще переговорился с Дебой и Вороном. Потом собрал всех начальников и рек им. «Дабы подобного боли не случилось в дружине, повелеваю ужесточить устав воинский». «По-прежнему начальниками есть десятники, сотники, пятисотники, тысячи, полутемники и темники. Но отныне за каждым старшим начальником должен наблюдать младший чин, за тысяцким пятисотенный, за пятисотником – сотники, за сотниками – десятники, за десятниками – простые воины». «Младшие чины не должны в руководство старших мешаться, но вести за ними неусыпное бдение. Ежели старший чин в бою от вражеской стрелы или меча падет, и душа его отлетит к Перуну, младший должен встать на его место и крикнуть «По слову княжескому должны мне подчиняться! а есим начальник!» И кто первый так скажет, тот и примет на себя старший чин». А ежели он сам падет в поле, тотчас иной должен встать на его место. И всяк, кто слово-то услышит, должен передать по рядам имя нового начальника. И все подначальники, соцкие и десятские должны за указом к Тысяцкому обращаться. А Тысяцкий, ежели хочет, что простым воям передать, дает указ через сотников, а те через десятников». «Младшие начальники не могут быть от старших осуждаемы или унижаемы, а старшие должны иметь от младших уважение и почитание, чтобы каждый в бою мог полагаться друг на друга, как на саму волю Перунову. Помните, что нет на свете ничего превыше поддержки и взаимовыручки воинской». «И как я про каждого воина мыслю, так и все военачальники должны о том же стараться. С тех самых пор, как стоит свет, всегда были обычные люди и были воины». Простым людям до воинского ремесла мало дела. Они зла не хотят, но и о добре особо не радеют. Живут своими думами да огнищанским укладом. Трудятся в поле или скот пасут. О жене и детях заботятся, добро наживают. Гуляют, когда весело, и плачут, когда грустно. Живут, как Бог на душу положит. Воин же перед самим Перуном целует меч или копье и дает слово богам и князю быть опорой слабым, старикам, детям, вдовам и сиротам, прибежищем и защитникам. Поскольку у нас не только конница, но и пешая рать имеется — куда многие из бывших славянских отроков набраны, велю каждому ратному начальнику стараться, чтобы были у него воины, а не овны, обучать делу ратному непрестанно, как в поле стоять, как ряды строить, как стражу неусыпно нести и как тело свое в чистоте держать. И всего того я от вас, начальники, буду требовать, И чья сотня или тысяча от сечи побежит, с того сниму голову. А я побегу или еще как преступлю, устав воинский, меня судите. И перед всей дружиной казните, как изменников, Олешу, Ослоню и Журавина. И еще прибывшего из Киева из Дебу ставлю взамен горецвета. Отныне это будет его тьма, и в отсутствие притыки назначаю его старшим темником всей дружины. Начальники одобрили слова князя, и когда вернулись в стан, передали всем до последнего воина его слова. А старый из деба с князем еще долго разговаривали наедине. «Дякую из деба, что с нами остаться решил». «Здесь твоя помощь, ох, как нужна! Горецветова тьма была одной из лучших!» «Знаю, княже, за доверие дякую. Все же воин я, а не соглядатый. А за киевские дела не волнуйся. Оставил я там человека надежного вместо себя. Ну, добре, иди к темникам и тысяцким своим. Ждут» и Святослав с благодарностью крепко обнял старого воина. А уже на следующее утро начальники дбали про ряд воинский и соблюдение устава, давали наказы и смотрели, как воины их исполняли. А ежели видели неисправность, вызывали десятников и сотников и указывали на ошибку. И по новому указу воин, неся дневную или ночную стражу, не должен покидать место без распоряжения начальника. И все те нововведения принимали кияне, поворчавши в усы, и старались, чтобы не было в их рядах самовольства, и начальник бы на них не серчал. И скоро к тому привыкли, и наказы исполняли с усердием. Святослав их хвалил, и воины тому весьма радовались».